Новый сатирикон. Аркадий Оверченко. Фат. Эпиграф. Подслушивать стыдно. Отделение первого класса в вагоне финляндской железной дороги было совершенно пусто. Я развернул газету, улёгся на крайний у стены диван, И придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение. С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вышедших в отделение дам. Ну вот, видите, тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой. По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот чёрный офицер на перроне? Бархатная Контральта ответила: "Да, в нем что-то есть. Могли бы вы с таким человеком изменить мужу? Что вы, что вы? Возмутилась Контральта. Разве можно задавать такие вопросы? А в третьих я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу. А я бы знаете, изменила ей богу." Чего там? С подкупающей искренностью сознался другой голос повыше. Неужели вы в таком восторге от мужа? Он мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елен Григорьевна. О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге, а в том, что я твёрдо помню, что такое долг. Да ну! Честное слово, я умерла бы от стыда, если бы что-нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется, таким ужасным одно это понятие измена мужу. Ну, понятие, как понятие, не хуже других. И помолчав, этот же голос сказал с невозримым лукавством: "А я знаю, кого-то кто от вас просто безума". А я даже и знать не хочу. Кто это Сеницын? Нет, не Сеницын. А кто же? Ну, голубушка, кто? Мукасеев. Ах, этот Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона. Ну, можно ли сказать про Мукасеева, ах, этот красавец зарабатывает размашистая натура, успех у женщин поразительный. Нет, нет, ни за что. Что ни за что. Не изменю мужу, тем более с ним. Почему же тем более? Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить я думаю одно учение. Да ишли вы к нему, отнесётесь благосклонно, он ни за какой юбкой не побежит. Нет, нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются. Да что вы говорите такое? Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте не надо. Не говорите мне ничего. Человек, который ночью проводит в ресторанах, пьёт, играет в карты, милая моя, да что же он должен дома сидеть до да чулки вязать? Молодой человек, и не молодой он вовсе. У него уже темя просвечивает. Где оно там просвечивает? А если и просвечивает, так это не от старости, просто молодой человек любил, жил, видел свет. Контральта помедлила немного и потом после раздумья бросила категорически нет. У Шванё мне не говорить. Никогда бы я не могла полюбить такого человека и в третьих, он фат. Он фат. Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат? Фат, фат, фат. Вы бы посмотрели, какое у него бельё, прямо как у шансонетной певицы. Чёрное, шёлковое, чуть не с кружевами. А вы говорите не фат. Да я? И сразу оба голоса замолчали, и контральто, и тот, что повыше, как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут 6-7. на самой станции, когда поезд остановился. И вышли Контральт и Сопрано молча, не глядя друг на друга. И не заметив меня, прижавшегося к углу дивана,